Еще совсем недавно народ ликовал. Журналисты пророчествовали, что в июле падет Адрианополь. В августе русские войска войдут в Константинополь, и войне конец. И вот, после первых двух неудач, престиж России в Европе поколебался. Особенно неистовствовало правительство Англии обеспокоенный судьбой Черноморских проливов в и Дарданелл. Произошел тяжелый разговор между военным министром и Милютиным и главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем. «Я удивлен, Ваше Высочество, что вы доверили Плевинское дело генералу Зотову», — сказал министр. Я не принял руководство, потому что в тот день не мог отойти от государя император. Но вряд ли это может оправдывать, — осторожно возразил министр. А не я ли в свое время говорил и даже просил направить сюда должное количество войск? Я знал, что турки не так слабы, как полагали некоторые, что малым войсками ко всему еще плохо вооруженным их не одолеть но вы не приняли просьбы, полагали обойтись с тем, что было. Теперь мы пожинаем плоды, горькие плоды. Потом состоялся военный совет, на котором был сам император. От прямого объяснения причин неудачи многие отказывались, не решались говорить нелицеприятное присутствии императора. Однако отмечали успешные действия отряда Скобелева и выражали недоумение по поводу того, что ему отказали в резервах, когда отряд был почти уплевный. «Как же далее поступать?» — обратился Александр к присутствующим. «Мнения разошлись». Одни высказались за то, чтобы отступить за Дунай, в Румынию и уж оттуда, после прихода новых войск, вновь начать наступление. Другие настаивали на продолжение военных действий до взятия Плевны, особенно военный министр Милютин. Он же предложил овладеть Плевной не штурмом, а блокадой, объясняя, что по сведениям агентов запасы в городе на исходе Там много больных и раненых, население испытывает голод. Александр согласился с министром. Для организации блокады из Петербурга призвали известного военного инженера, генерала Тотлебена. Его авторитет как военного инженера был высок. Талантливый ученик, а затем и помощник российского инженера Шильдера, Эдуард Иванович участвовал во многих боевых действиях на Кавказе, в Балканах, Молдавии. Военную практику он сочетал с теоретическими работами, внося значительный вклад в развитие инженерного дела. Под его руководством производились укрепления Николаева и Киева, Кронштадта и Выборга, Бреста и Вильны. Но особую известность он приобрел во время героической обороны Севастополя в Крымской войне. Вначале главнокомандующий обороны Севастополя князь Меншиков отклонил предложение Татлебена. Но потом, спохватившись, принял и неукоснительно поддерживал опытного инженера. В последнее время Тотлебен был занят работами по укреплению Черноморского побережья но последовал высочайший вызов в Дунайскую армию. Там же на военном совете было решено подчинить Скобелеву пехотную дивизию. Это было высокой честью и доверием, о котором мечтали многие убеленные сединами генералы. Через несколько дней генерал-лейтенант Скобелев вступил в командование 16-й пехотной дивизии. В нее входили знакомые по прежним делам полки — Владимирский, Суздальский, оглецкий, Казанский. По ходатайству Скобелева начальником штаба назначался капитан Куропаткин. С ведомостью численного состава дивизии Алексей Николаевич пришел к Скобелеву.